Не в о р л я н и е ей, а тут, но нет, Манон тут не сыскать, Куда пытливый взор не брось, Тут много разных лис, и Кать, и Варь, и Вер, и Тусь, и Тось. И не найти тут шевалье, Все наши рыцари без лад, И ходят в порванном белье, И носят вытертый бушлат. Лишь иногда, как божий дар, мелькнет животворящий сон, и ты увидишь двух тамар, что о п о м а н о н е с т е й манон», и каждый из них, как рок, сиречь изменчиво вполне, а от измен какой же прок, не только прочим, но и мне. Пародийные строчки воспринимались мною чрезвычайно болезненно, Вмещенная в нарицательные имена, я не на шутку обижалась, отчаивалась мысленно в д р е б е з г и разбивала кривые зеркала и тем временем училась отношению к чужому волеизъявлению, обретала вкус к более смиренному обхождению с пресловутой молвой и житейской сплетней. Было еще одно благодетельное свойство в ехидстве Александра Осиповича. В его цветном отражении будто... игнорировалось все драматичное, что происходило в черном подтексте жизни. В окно дежурки дробно постучал нарядчик. «Прыгайте, на вас пришел наряд в ТЭК!» «Все-таки! Извини меня, прошлое, за способность радоваться. Извини, что жива сама по себе, что так занялось, так горит сердце!» И тут же залил страх. Угроза Александры Петровны пустяком не являлась, могла в с ё перерешить. Александра Петровна миловала, но умела и казнить. Крепостнический уклад лагерной жизни искушал всякого властьимущего. Что делать? Увидев ее, вышагивавшую в окружении своей постоянной свиты, врачей, завхоза, прораба, я ухватилась за шальную, еще самой до конца неясную мысль, сорвалась с места и помчалась навстречу. Рукой придержав строй людей за собой, она остановилась и сердито закричала «Что еще случилось? Что такое?». «Матушка, государыня, смилуйся надо мной, не гневайся и отпусти рабу Божию в т е г возопила я, рухнув перед ней на колени. Государыня не устояла. Подданные многоголосьем вступились за меня. «Отпустите ее, Александра Петровна, пусть едет! Убирайся с глаз долой! Видеть тебя не хочу!» — доиграла Александра Петровна н е м у д р е н ы й сценарий. Я отрывалась от места... где родила сына, где были ясли, в которые бегала его кормить, разговаривать с ним, мечтала о нашей с ним будущей жизни, дорога, по которой отцепенела, провожала его к отцу с верой в это будущее. Помешательство при отречении от меня отца моего сына тоже было пережито здесь». «Для многих юных ОПшников е я здесь нечаянно стала учительницей, стараясь спасти их от разочарования и цинизма». Тут же однажды схватила за шиворот рыжего детину коменданта, начавшего избивать одного из мальчишек, и, наделенная неясно откуда взявшейся сверхсилой, собственноручно вышвырнула его из барака. Из таинственного ниоткуда сюда, в межок, пришел человек, которого я полюбила и к которому так безоглядно стремилась теперь. Прощание с Александрой Петровной получилось тяжелым. Мы обнялись. Она хрипло сказала, «Бросаешь меня, вот и отдавай душу». Ждал конвоир. «На этот раз я покидала межок навсегда». Астрономическая дальность счастья, о котором м е ч т а л а с ь в начале жизни, обернулась вдруг буквальными земными километрами до Коли. Тем о б с т о я т е л ь с т в а м что это пространство было опутано проволочными заграждениями, я пренебрегала. Княж Погосский сторожил старший хромой надзиратель Сергеев, принял от сопровождавшего меня конвоира документы и впустил меня в колонну. Так на Цолпе не оказалось. Они обслуживали северный участок трассы.